Глава сорок Именно мисс Эббот попросила меня пойти. Я сидела в школьной библиотеке, слушала, как читают дети, затем занятия закончились. Я быстро собрала вещи, разложила оставшиеся читательские дневники в алфавитном порядке, как делала всегда перед тем, как вернуть их, и надела пальто. Должно быть, мисс Эббот дожидалась меня. «Можно вас на пару слов, миссис Уилсон?» У меня свело живот, будто я была провинившейся школьницей, с которой хотят провести воспитательную беседу. Послушно прошла за ней по коридору в её небольшой кабинет, строя на ходу самые разные предположения. Пропустив меня вперёд, она закрыла за мной дверь. «С Анной всё в порядке?» Она отмахнулась от моего тревожного вопроса. «С ней всё в порядке. Дело не в ванне, а в мисс Диксон». Я прищурилась. «Мисс Диксон?» Мисс Эббот смотрела мимо меня, словно рассматривая какое-то только ей заметное пятнышко на двери. «Простите, что побеспокоила вас. Мне, правда, очень неудобно, но я навещала её в выходные, и она была...» В ужасном состоянии. Она взяла с меня обещание, что я передам вам её просьбу. Мисс Диксон была очень настойчива. Я надеюсь, вы понимаете меня? Я напряглась. Интересно, что за просьба от этой? Мисс Эбботт продолжила, по-прежнему глядя мимо меня. Она хочет, чтобы вы навестили её дома. Наверное, меня выдало лицо. Боюсь, мисс Эбботт, у меня слишком много других дел. Уж вы-то точно должны меня понять. Она подняла руку, останавливая меня на полуслове. Разумеется, я все прекрасно понимаю. Я так и сказала, мисс Диксон. И поверьте, я бы вообще не стала передавать вам ее просьбу, если бы не была так обеспокоена ее состоянием. Мисс Эбботт жестом пригласила меня сесть в кресло для посетителей, еле втиснутое между шкафом и дверью, а сама обошла свой стол, чтобы устроиться за ним. Я медлила. Мне не хотелось задерживаться, даже если не думать про разговор. Я собиралась сходить в супермаркет до того, как вернусь к школе за Анной и Кларой. Какая-то... Нелепая игра в сардинки в неуютном, похожем на пенал, кабинете. И чем скорее она закончится, тем лучше. Но и протестовать было неудобно. В конце концов, мисс Эбботт не сделала мне ничего плохого. Я вздохнула и устроилась в кресле. «Миссис Уилсон, ей очень плохо». Она наклонилась вперед и, понизив голос, добавила. «Скажу вам по секрету». «Врачи пробуют разные лекарства, пытаются подобрать то, которое ей подойдет, но она очень взбудоражена. Нервный срыв». Она помолчала, словно решая, сколько еще стоит рассказать мне. «Мисс Эбботт, я сочувствую, мисс Диксон, но я правда не понимаю, почему...» «Позвольте мне объяснить. Даже не знаю, как лучше сказать...» «Извините, что причиняю вам боль». Она глубоко вздохнула. «Пока я была у нее, мисс Диксон все время говорила о мистере Уилсоне. Что-то такое она видела и постоянно повторяла, что не успокоится, пока не поговорит об этом с вами». Я закатила глаза. «Похоже, ей нужен психиатр. «Знаю и полностью с вами согласна. Она выглядит нездоровой, психически нездоровой, и, конечно, вы не обязаны идти к ней, но она взяла с меня слово, что я передам вам ее просьбу. Вот я и передаю. Это все». Я отрицательно покачала головой. «Это очень печально. Крайне печально». Мы обе встали. Мисс Эбботт вытащила листок из стопки бумаг на столе и протянула мне. «Вот ее адрес и номер телефона. На всякий случай. Сейчас она редко выходит из дома, и у меня не сложилось впечатление, что ее кто-то навещает». Она помолчала, не сводя с меня глаз. «Мисс Диксон всегда казалась мне одинокой. Даже здесь, в школе». «Ты хочешь сказать, что у неё не было друга?» Подумала я, взяла листок и убрала его в карман. Мисс Эбботт выдавила улыбку. «Спасибо вам, миссис Уилсон. Я понимаю, что прошу слишком много. Я открыла рот, чтобы сказать, ошибаешься. Я не собираюсь навещать эту женщину, в каком бы отчаянном положении она ни оказалась. Пусть гниёт». И тут я обнаружила, что мой рот закрывается. Мисс Эббот прекрасно знала, как бы я ни возмущалась, я поступлю достойно и сделаю, как меня просят.